сложилось замечательным образом. Черно-голубого Джона в зале не было. Охрана взирала на манипуляции Виктора с равнодушием. Продукты уместились в заднем отсеке Уэна по соседству с пылесосом. И машина двинулась к дому Марка, где обычно производился раздел трофеев. Удачный воровской день следовало отметить, а потому Жуков плеснул пиво на дно кастрюли и загрузил в нее креветки поставив емкость на газ. Марк раскладывал по тарелкам разносолы, группируя их вокруг объемистой бутылки водки. «Пылесос завтра сдам обратно, потом с пулю лезвия, так что вечером можете приходить за монетой», — говорил он Жукову. «Это кстати, а то я весь в долгах», — кивал тот, засыпая в кастрюлю черный перец и лавровый лист. «Откуда долги?» – удивился Марк. «Работаешь за зарплату, со мной хулиганишь. Тебе купюры складировать впору». «Да Лора все чудит», – кисло промямлил бывший десантник. Лора являлась его законной супругой. «Чего чудит?» «Все бабки на ее банковском счету», – пояснил Жуков. «У меня же социальной карты нет, а потому нет и счета. Вот и крутит ими». Какие-то машины закупила, отправила в Россию, ждет навара. Так она их полгода назад отправила, а карту тебе в свое время не сделала, чтобы ты на нее пахал. Это точно, со вздохом признал Жуков. Но чего теперь сделаешь? Я ее тут взял за глотку. Гони, говорю, деньги. За квартиру уже три месяца не платим. Телефон вот-вот выключат. А она не дают, мол, их в банке. «Как это не дают?» «Да я тут», — засмущался Юра, «по пьяному делу, глаза ей выколол». «Чего?» «Ну, в паспорте, на фотографии. И она говорит, что по такому документу денег не дают. Подала заяву в посольство на новый паспорт, а он только через полгода подоспеет». «Мозги она тебе делает», — сказал Марк. «У нее на лбу печать, аферистка». «И нашел же ты такое счастье! Или в ней есть какие-то хорошие черты?» «Одна, которая делит жопу пополам», — отозвался Жуков. «Но чего теперь делать?» — он развел руками. «Закопать ее? Тогда денег точно не видать. По морде я и тут съездил, а она в полицию кинулась, еле замял дело. А полиция для меня сам знаешь, что такое. Не успеешь вякнуть». Уже в депортационной тюряге. А дальше встать суд идет и Москва. Кстати, я и три тысячи баксов простил за синяк. И еще полтинник с меня за интим сняла. Мол, выполняю обязанности в состоянии морального ущерба. Такая сумма. Завтра бабки получишь, заныкай их понадежнее, сказал Марк. И вообще, надо выходить на масштабное мероприятие. Надоелось дерьма пенку снимать. — Ну, заработали мы сегодня по два косаря, и что? — Нормальные бабки, — пожал плечами Жуков. — А закончу на следующей неделе объект, там циклевка и лак остались. Поедем в круизик. Под круизиком подразумевалось путешествие на нескольких машинах по близлежащим штатам. И, соответственно, планомерное осваивание многочисленных торговых центров, где, в отличие от криминального Нью-Йорка, в провинциальной тиши службы безопасности не представляли опасности, уповая не столько на камеры слежения, сколько на благонравие местного сельского люда. Круизики приносили троицы изрядный доход. «С этим обождем! Я другое придумал», — сказал Марк. «Завтра!» Даем объявление в газеты. Требуются рабочие надомники. Зарплата 700 долларов в неделю. Работа пустяк. Сортировать пластиковые шарики по их цвету. Я тут сырье видел для литья пластмассы. И вот пришла идейка. Закупим тонну шариков. Для начала. Голубых, зеленых и красных вперемешку. И будем выдавать их в массы. Пусть сортируют. Не понял, рассеянно произнес Жуков, свинчивая с бутылки алкоголя хрустящую винтовую пробку. Идея такая, объяснил Марк, тонна этого лома стоит 3 копейки. Мы каждому отгружаем по мешку, а за мешок берем депозит сто, скажем, долларов. Вы, свитей, будете отоваривать клиентов. Таким образом, таким образом, это надо делать не на Брайтоне, перебил Жуков, вычислят тут же. «Черных дурить будем», — согласился Марк. «Хотя все это, опять-таки, мелко плаваем, господа. Да и пройдет ли фокус в этом мире лжи и лицемерия, уже так трудно кого-либо обмануть». Звякнул дверной звонок. Жулики замерли, привычно насторожившись. Марк молча подошел к домофону, нажал на кнопку. В сером экранце возникла размытая в свете уличного фонарика знакомая долговязая фигура Виктора. «Хо!» — удивленно проронил Марк. «Откуда это он нарисовался?» «Прогульщик!» — оптимистично поддакнул Жуков. Внезапно явившийся прогульщик с порога с горечью выдохнул. «Ну, все, попали! Привет!» «Чего такое?» — недовольно вопросил Марк, жестом приглашая товарища в гостиную. «Только вы уехали. Наши тихушники в зал нагрянулись», — сокрушенно пояснил Виктор. «Ну и припутали меня. Джон этот гадский у монитора сидел. Поняли? За мной, сёк!» «Задавлю гниду! Пойдет, падла, ко дну без права на всплытие. С отрицательным дифферентом!» «Кстати, еще бы минута, вас бы захомутали. Хорошо вы резвый старт сделали». «О, как!» Растерянно выдохнул Жуков. «И теперь чего?» «Завтра явиться для разборов», — горестно молвил Виктор. «А пока свободен. Только хрен я явлюсь». «Дело могут начать», — сказал Марк. «Как начну, так и закончит, проронил Виктор. «Я же с самого начала знал, что в блудняк влипну с этим магазином. Потому по чужой ксиве устроился. Вернее, по своей». «Но там только фото мое», — глядя на вопросительное выражение лица Жукова, пояснил. «Я сюда в начале 90-х попал прошлого уже столетия. Ну, бланки советских паспортов достать была не проблема. Клей свое фото, бери любую фамилию, шлепай печать, хоть из каблука вырезанную, а потом встраивай липовую рабочую визу, если виза рабочая должен платить налоги». То есть, получите автоматом пенсионную карту. А есть карта, открывай счет в банке. Ну, и права получай. Вот, я десяток комплектов документов и сделал. Один комплектик сегодня сгорел. Так что наливайте. э, -э, -э озабоченно почесал темечка Марк. Так у тебя 10 банковских счетов и налоги ты не платишь? «Я безработный, чтобы ты знал», — сказал Виктор. «Бедный, американский, безработный». «А каждый банк предоставляет кредит», — вдумчиво продолжил Марк. «И сумма кредита и чековые бонусы с каждым годом увеличиваются». «И все десять банков можно кинуть», — продолжил Виктор. «Но всему свое время», — как говорил один часовщик, выслушивая претензию за ремонт. «Тогда надо помянуть стоп-энд-шоп», — сказал Марк, усаживаясь за стол. Жуков раскладывал половником по тарелкам дымящиеся креветки. Застолье затянулось до позднего вечера. Обсуждались перспективы дальнейших деяний, то бишь, чтобы такое украсть, дабы заработать. Произносились краткие тосты «За удачи и процветание» сетовали на возросшую бдительность полиции и всяческих искальных органов в свете борьбы с терроризмом и нелегальной иммиграцией. «Они сами этот терроризм и придумали», – умудренно говорил Виктор. «Им теперь деньги куда-то вкладывать надо. Вот и конопатят мозги». «Да вообще тут Советский Союз строится», – соглашался Марк. Абсолютно мусорская страна стала не продыхнуть. Где это видано, чтобы улицы перегораживались, и каждый водила в трубу дол пил или нет? А если хряснул пивка, то тюрьма, да еще и на бабки разведут. И вроде хотят закон ввести о конфискации тачек на месте. Вышки еще построили для фиксации всех номеров на трассах, прибавил Жуков. «И, кстати, во всем мире смертную казнь отменили, а тут хренушки!» — продолжил критику американского империализма Морпех. «Я, конечно, не имею в виду всяких арабов и другие малокультурные расы, где царит террор и реакция». «А у нас смертников на ядерные рудники отправляют», — сказал Жуков. «Раньше, по крайней мере». гнилая байка», — возразил Виктор с силой, утрамбовывая в пепельнице окурок. «История для лохов. У нас для этого в Союзе существовали исполнительные тюрьмы. Несколько. Одна, точно знаю, Новочеркасская, под Ростовом-на-Дону. Там работал палач, штатный. Причем перед расстрелом обязательно температуру мерили». «Палачу?» — недоуменно спросил Жуков. «Не, потерпевшему. То есть этому, кого казнить собираются. Если температура повышенная...» то надо сначала вылечить. «Слушай, ты, сказочник», – холодно сказал Марк, – «хорош брехать, о чем не знаешь. Никто никого в новочеркасской тюряге не стрелял, а везли оттуда прямиком в ростовское УВД. Въезжали через отдельный шлюз, и вот там-то была исполнительная камера, стены обшиты резиной, умывальничек, и находилась камера прямо под кабинетом начальника УВД». Хотя почему находилась? И до сих пор там находится в законсервированном состоянии. А последним кончали в ней маньяка чекатила. Теперь о палаче. Их не один, а много. И не обязательно местные. Некоторые в командировке из Сибири в тот же Ростов ездили, имея в виду ментов. И у каждого за время службы по шесть исполнений максимум. Потом психологи с ними работали. Один говорит, «Нахрена мне ваш психолог? Давайте я еще парочку злодеев хлопну, теряем время!» За столом повисло молчание. В тоне Марка сквозила такая ленивая уверенность в своих словах и такое безусловное знание предмета, что и Виктор, и Юра почувствовали не то чтобы страх, но явственное внутреннее неудобство. Откуда знаешь? стесненно кошельнув, спросил Виктор. А, -а, -а! безмятежно отмахнулся Марк. С кем только судьба не сталкивала, был один хороший знакомец, знавший, как и что, который как раз температуру мерил. Ладно, ребята, пора отдохнуть. Разбирайте продукты и в рассыпную. Чувствовалось, он понял, что сболтнул лишку посеяв сомнения в умах собутыльников. И теперь пытался сгладить впечатление от своего внезапного откровения. «Кстати», — указал на упаковку с пылесосом, «утюг свой не забудь, и пасты мне два тюбика обещал». «Это можно», — согласился Виктор, доставая упаковку. Так, что за паста?» — Марк повертел в руках тюбик. Губы его тронулась снисходительная улыбка. «Дорогая, говоришь?» «Охренеть! Стоит, как чугунный мост!» «Правильно! Этого тюбика года на два хватит!» «Концентрат?» – догадливо поинтересовался Жуков. «Ага! Это для смазки зубных протезов, чтобы лучше держались! Вот для чего этот гель!» – сунул Марк тюбик обратно Виктору. «Впрочем, оставь себе, может пригодиться!» Читать надо было сначала А тут тащит все, как сорока Возмутился Жуков А ты, выпятил челюсть морпех В прошлый раз дезодорант свинтил Хороший, говорит Спрей На тебе в подарок, дружбан А я не разглядел Обдал себя после душа И закаменел, как статуи В парке культуры Там лак для волос оказался Я две мочалки О себя ободрал вместе с кожей И чесался неделю «Так что глохни, подстава ходячие, Поприпиравшись еще с пяток минут, начали расходиться. Очутившись на улице, Виктор и Юра побрели в сторону набережной. Жили они в домах по соседству, у самого океана. «Слышь!» — покосился морпех на приятеля. «А о расстрелах-то он как говорил? А? будто сам!» «А может, и сам!» — спокойно отозвался Жуков. «Кто его знает?» «Но тогда какой он блатной? Тогда он мент!» С напором продолжил Морпех. «Да хоть бы и так. Тебе что за разница? Мы тут все одинаковые в этой Америке, что менты, что уркаганы. Ты чего-нибудь плохого у него видел?» «Ну, это да». «А я тебе так скажу», — продолжил Жуков. «Все эти блатные понятия и чиха не стоят. Их воры выдумали, чтобы в первую очередь...» ту братву, что под ними разводить, законы всякие. Кстати, любым верхам законы не очень-то относятся. А вор чего хочет, имея в виду вора авторитетного, власти? И дай ему высшую власть. Куда он денется без своей полиции? А кого шефом полиции назначит? Своего же угодного ему жулика. И думаешь, не пойдет такой жулик на ответственный пост? Пойдет. Только предложи, и если надо, ответит по понятиям. Пошел, чтобы больше украсть. Как твоя-то, перебил рассуждение товарища Виктор. Близость к дому ассоциативно подтолкнула его обсудить дела семейные. Деньги тебе вернула. Да хрен там. Моя тоже чудит. Жена Виктора, Марина, дама с университетским образованием, Работала на престижной должности в крупной американской компании, и отношения супругов с некоторых пор отличало натянутость. Дипломированный специалист тяготился жизнью с грубым и пошлым, находящимся внизу социальной лестницы, супругом. «Она у американцев сейчас много чего нахватается», многообещающий из рук Жуков. «Уже нахваталась», – с горячностью поддакнул Виктор. «Тут, представляешь!» Он остановился, дернув товарища за рукав. Возмущенно выпучив глаза, поведал. Купила себе трусы. Какие-то, блядь, непонятные, резинка в кружевах. Расставив ноги, выразительно провел ребрами ладони по паху. Ты понял, зачем ей такие трусы? Я вот не понял. Хотя подозреваю. Будут сложности, прокомментировал Жуков. Мм да. «Хорошо, я зарплату за неделю получил», — не в отозвался Виктор. «Ну, в стоп и шоп, а то бы сгорели денежки. Куда теперь приткнуться, не представляю». «Жизнь сама направит», — сказал Жуков, — «причем в самом непредсказуемом направлении». Через несколько минут, поднимаясь в лифте на свой этаж, он забыл эти слова. И уж совершенно не представлял, насколько пророческими они окажутся в отношении его собственной персоны через какие-то два дня».